17 сентября Всегда сложно с людьми, у кого полторы извилины. Но хотя IQ у соратницы на уровне близком к обойтись без нее никак. Да и надо отдать должное, умело редко своим крошечным мозгом и глазками-пуговицами ухватить детали, недоступные развитому интеллекту милы тайный путь к дому Юрия Михайловича нашла именно она. Пришлось согласиться. Идея хороша. Пусть номера на машине левые, лишний раз светится, да еще в деревне им не с руки. Установку первого контакта Мила провела без сучка, без задоринки. Стариков нынче пытаются просвещать, Первый пункт в полицейских памятках – никогда не вступать в общение с незнакомыми. Коллеги, кто работает на телефоне, на этой стадии теряют до 95% потенциальных жертв. Запуганные пенсионеры просто бросают трубки. Поэтому шеф и придумал ноу-хау – обязательное предварительное знакомство – В роли вашего нового участкового у Милы не всегда получалось выступить убедительно, но сыграть сотрудника Госбанка ей удавалось блестяще. В больших городах приходилось понервничать. Слишком много камер и настоящих консультантов. А в Абрикосовке все будто специально для нее. Банкоматы в 30 метрах от офиса На улице. В отделении — единственная сотрудница, и той совсем не до того, чтобы проверять, какие такие девушки дают клиентам советы по поводу использования приложения и быстрой оплаты ЖКХ. Понравится, Вызвать доверие. Помочь. Обязательная триада для первого контакта. Юрий Михайлович ни на секунду не усомнился. Он общается с настоящей сотрудницей банка. Компетентный, дружелюбный и просто очень милый. Так что, когда на следующий день они с Ритой явились к нему домой, принял словно добрых знакомых. Традиционный зачин. С вашего счета производится попытка мошеннического снятия средств. Прошел без сучка и задоринки». Пенсионер быстро продемонстрировал все обязательные реакции — растерянность, страх, гнев. И сам, что тоже вдохновляло, спросил, а что теперь делать? Но дальше ситуация стала развиваться не по плану. В установочных данных значилось, старик живет один, сын за полторы тысячи километров, в Москве. Иных родственников или близких друзей не имеется. Образ жизни — уединенный, замкнутый. Однако только Мила приступила к самому важному — описанию алгоритма действий, раздался звонок. Рита, в их паре она традиционно играла роль сотрудницы службы безопасности банка, точно по инструкции рявкнула «Не открывайте», Это представитель мошенников. Но Юрий Михайлович подскочил, выглянул в окно, просиял. «Наташенька!» И хотя Рита пыталась его удержать, бросился во двор. «Кто это?» Растерялась мило. Рита, нахмурившись, наблюдала через окно. Процедила. «Баба его, видать!» Внезапное явление постороннего на данном этапе дела почти всегда провал. Мила вскочила. «Уходим!» «Погодь!» — усмехнулась подельница. «Ты свое балаболь, а я эту попробую уболтать!» И едва пенсионер в сопровождении своей дамы вошел в дом, подхватило гостью за локоток. «Пройдемте!» Та растерялась. «Вы кто?» Наташа, я сейчас все тебе объясню. Не разглашать конфиденциальную информацию! Рявкнула Рита и почти волоком утащила Наталью в соседнюю комнату. Подельница успела сделать знак. Продолжай. Мила справилась с дрожью в голосе, перешла к следующему этапу. В мошенническую схему втянуты многие сотрудники банка в том числе те, кто работают в вашем офисе. Старик вновь подпал под ее убедительное обаяние. Слушал вовлеченно, кивал. Мила работала на максимум. Сочетать психологический прессинг с техниками гипноза, да когда посторонний в доме, крайне сложно. Про Наталью ее стараниями Юрий Михайлович не вспоминал, но сама она очень нервничала. Все ждала, сейчас раздастся гневный вопль, гостья попробует ворваться в комнату, вмешаться в разговор. Но все было тихо, только показалось, что-то тяжелое вроде стукнуло, и потом сразу тишина. Старикашка, по счастью, ничего не услышал. Он, чего и добивалось, проникся к ней теперь абсолютным доверием. Финальная часть — Прошла феерично. Сам выразил готовность немедленно перевести все свои средства на безопасные счета. Одна из активных участниц преступной группировки — Полина Матвеевна Кривощекина, руководитель отделения вашего банка. Продолжала разливаться мило. Она обязательно попробует вам воспрепятствовать, но вы ни в коем случае не должны поддаваться на ее провокации. Старик с готовностью кивнул. Зрачки его расширились, под глазами залегли тени, все признаки транса. Но выйти из него мог в любой момент, от любого резкого звука или неожиданного, не по сценарию вопроса. Если, не дай бог, сейчас снова эта Наталья появится, все пойдет прахом. Мила проинструктировала, что можно и категорически нельзя говорить во время подтверждения операции. И бархатным, убеждающим тоном выложила вишенку на торт. «Теперь нам нужно проехать в банк. Вы должны вести себя очень аккуратно, чтобы не спугнуть и не насторожить мошенников». Дверь тихо скрипнула. Мила, не выдержав нервного напряжения, дернулась. Самое обидное, когда жертва срывается с крючка практически на финише. Но на пороге подельница, одна, и роль свою играет точно по инструкции. Голос мягкий, тихий, но убедительный. «Проявите свою гражданскую позицию, Юрий Михайлович!» Успех всей спецоперации по поимке мошенников сейчас в ваших руках. Мы выйдем на виноградную, чтобы никто не мог помешать. Старик послушно поднялся. Проследовал за Ритой на гору. Мила замыкала процессию. Гости, что чуть не завалило дело, нигде не было видно. Пенсионер про нее не вспоминал. Не зря Мила одновременно с раскруткой постоянно ему внушала. «Мы дома одни. Никто к тебе не приходил». Рита села за руль. Мила поместилась рядом со стариком на заднем сиденье, продолжая мерным успокаивающим тоном убалтовать жертву. «Сейчас все должно быть подчинено одному». Настроить его на самую главную задачу — одному пройти в банк и настоять, чтобы сотрудница приняла перевод, насколько было бы проще через мобильное приложение. Но с недавних пор ввели правило в день переводить не больше миллиона, так что оставался единственный и самый рискованный вариант. Ехать до банка жалкие пять минут, в машине комфортные восемнадцать градусов. Но Рита чувствовала, как на шее выступают бисеринки пота, стекают за шиворот, а умолкать нельзя ни на минуту. — Юрий Михайлович, как бы они ни старались помешать, стойте на своем, это ваши деньги, и вы вправе ими распоряжаться, как считаете нужным. День и время выбирались специально. Понедельник — середина месяца. Пенсии уже выплачены. Одиннадцать утра. Трудящиеся у станка пенсионеры смотрят сериалы. Одна операционистка в декрете, вторая на больничном. На весь банк — единственная сотрудница, она же заведующая отделением. В Москве и больших городах Руководители часто проявляют рвение, ведут со стариками долгие разговоры, пытаются помешать перевести деньги. На случай, если и в Абрикосовке надумают играть в бдительность, Мила дала старику подсказку. «Все знают, что вы собираетесь покупать дом. Если будут задавать много вопросов, настаивайте. Я перевожу деньги на счет риэлтора. А почему именно сегодня?» Так курс доллара упал. Валюту выгодно именно сейчас покупать. После обеда уже вырасти может. Будьте убедительны. Иначе они вас вычислят, и поймать мошенников будет невозможно. Старик послушно кивал. Подъехали к банку. Мила напоследок еще раз взглянула в глаза, магнетическим тоном произнесла. «Надеюсь на вас». В операционном зале, к счастью, никого. Увидела через окно, старик уверенным шагом проследовал к стойке, протянул сотруднице паспорт. Та улыбнулась, что-то спросила. Юрий Михайлович кивнул. Рита протянула планшет. «Момент Икс». «Войти в мобильное приложение «Звезда банка», первого из цепочки, в огромном напряжении ждать». «На счету ноль. Долго. Очень долго. Что-то все-таки не сработало. И вдруг заветные синенькие цифры. Поступление. 38 восемь миллионов. Гони!» — выкрикнула Мила, и когда машина резко сорвалась с места, сделала первую транзакцию. До выезда из поселка всего километр — Дальше, на дороге, в обрамлении гор, интернет начинал гулять. К счастью, напарница все предусмотрела. Пока Мила совершала цепочку платежей, сделала по абрикосовке круг. Правила не нарушала, перед переходами дисциплинированно притормаживала. В момент, когда все было кончено, находились как раз у околицы. Мила дрожащими руками отбросила планшет, и подельница сразу прибавила газу. Сотрудница банка с отвращением сдернула фирменный шарфик, бросила устало. «Фух! Перенервничала я!» «Что с тебя взять, сыкло?" с удовольствием припечатала Рита. Обычно Мила не позволяла разговаривать с собой в подобном тоне, но сейчас обрывать подельницу не стала. Спросила, — А баба-то куда делась? — Какая баба? — Невинно спросила Рита. — Ну, это как ее, Наташенька. Я от нее избавилась. В первый момент Мила не поняла. — И что, она ушла прям так, молча? Рита усмехнулась. — На шее две точки есть. Если нажать, особо не поорешь. А как сомлела, я ее своим кастетом, в висок. У милы перехватило дыхание. просипела. Ты что натворила, идиотка? Рита хладнокровно отозвалась. — Что оставалось делать? — Тридцать восемь лимонов терять? — Так дед вернется сейчас, труп найдет. — Ой, ну не считай ты меня совсем за олигофренку, — Тоже кое-что умею. Не найдет он ничего. У меня целых полчаса было. А во дворе у старичка яма, и земля свежая рядом. И перчатки строительные лежали на крыльце. Тоже очень удачно. Сечешь? Была Наташенька, и тю-тю нету. Так дед увидит могилу свежую. Ну его самого и заподозрят. В первую очередь... «Зачем я это слушаю?» — простонала Мила. Но хотя и считала подельницу кем-то вроде собаки, которая только минимум слов понимает, сейчас Рита смысл усекла, — сказала злорадно. «Слушай, слушай, лапа, ты теперь тоже кровью замазана. Могу высадить у ментовки. Пойди, покайся. Иди ты в жопу!» буркнула Мила. Первый шок прошел, и она посмотрела на напарницу другими глазами. Сама-то перепугалась до смерти, слиться была готова. А Ритка вон как лихо вывернулась. Действительно, неплохая у них команда. Можно будет, и когда отдел отойдут, продолжать сотрудничать в более безопасном бизнесе. «Милорду только ни слова, поняла?» — рыкнула Мила. «А я-то боялась, что ты мне про заповеди церковные начнешь втирать!» — усмехнулась напарница и миролюбиво добавила. «Чего мы все ссоримся? Давай лучше дружить. От меня тоже польза есть!» Милорд считал. «Надежные кадры обеспечивают девяносто...» а может и 95% успеха. Девчонок своих подбирал практически по всей стране. От знакомства до дела редко проходило меньше года. Надо ведь многое понять о человеке. Ставки только на психологический талант никогда не делал. Тут помимо него обязательно холодная воля нужна. Что толку, если мигом... Словно Кашпировский, вгонишь человека в транс, но при малейшем отклонении от схемы сама впадаешь в панику. Одну из потенциальных разводчиц, Елену, милорд третий год подряд в резерве держал. Сознанием психологии у тети все зашибись, гипнозом владеет, денежки любит, принципов сердобольности ни на грош но вывел на пробное задание, всего-то и делов, старикам под видом чудодейственных лекарств обычный анальгин впаривать. Остался недоволен. Да, деньги принесла, но вернулась на грани нервного срыва. Глаза затравлены, руки влажные. «Чего вся мокрая?» — ухмыльнулся. «Перетрусила?» Покраснело огрызнулась, «Думаешь, легко человека себе подчинять?» «Тулупы с акселями тоже нелегко прыгать. Только фигуристки всегда улыбаются», — отрезал. И пока что продолжал выпускать Елену только на относительно безопасные лекарства. Мелочевка с чудо-эликсирами особых доходов не приносила, развивал бизнес Исключительно для того, чтобы кадры обучать. И пусть Елена ни одного дела не запорола, на более серьезные участки пока не ставил. Это только операторы тюремных колл-центров могут в своем бизнесе обоково кого использовать. А у него все специалисты должны быть самого высокого класса. Ходосевич осознавал. Объединить прецеденты в Володинске и Абрикосовке в одно дело, ему счастливое озарение помогло. Теперь следовало понять, насколько широко раскинута преступная сеть и кто в нее входит. Итак, мошенники работают с пенсионерами, целенаправленно выбирают одиноко проживающих, имеют дело только с крупными, от пяти миллионов, суммами. Безусловно, разбираются в банковской системе и обязательно вступают с жертвами в личный контакт. Пока Таня с Денисом и Митей провожали лето на море и летели в Москву, полковник проделал большую аналитическую работу. Для получения информации и открытый доступ использовал. Но, конечно, больше надеялся на бывших коллег и учеников. Их у него по всей стране и на самых разных, как правило, впечатляющих, должностях оказалось немало. Признаться ждал, что по его критериям обнаружится максимум еще несколько эпизодов. Однако дел, безусловно похожих, пусть и не идентичных, оказалось целых шестнадцать. Пострадавшим всегда становился одинокий пенсионер. Чаще мужчина, который лишался квартиры или практически всех накоплений. География — вся страна, от Калининграда до Владивостока. Хотя в крупные города мошенники забирались редко. Предпочитали действовать максимум в Светлогорске или Уссурийске. А еще чаще — в населенных пунктах, где проживало тысяч по десять-двадцать человек. В личной беседе контрагенты его признавались. Дельной информации во время оперативно-розыскных мероприятий удавалось раздобыть крайне мало. Даже если где-то фигурировало изображение с уличных камер, установить личности мошенниц не смогли. Хотя некоторые особо ретивые отправляли сотрудников с фотографиями в городские гостиницы и на вокзалы но чаще получалось только фоторобот со слов потерпевших составить. Дамы, очень похожие на Милус Ритой, или как их звали по-настоящему, также засветились в городе Александрове Владимирской области. Изображений с уличных камер в деле не имелось, но если судить по карандашным рисункам со слов потерпевших, они... В остальных случаях Стариков навещали женщины, но совсем другие. Однако кое-что их объединяло. Все достаточно молодые, 35 максимум. Одна из них всегда милая, обаятельная, заботливая. Вторая, как правило, сдержанная и хмурая. И ту, что вела основное общение, старики всегда описывали гипнотизер, колдунья или признавались она как-то так разговор строит, что я вообще ничего не соображал. В народе цыган считают прирожденными манипуляторами, но жертвы в один голос утверждали, внешность у мошенниц славянская. Не исключено, что специальную подготовку прошли. Вопрос где? Ходосевича также чрезвычайно занимала. Каким образом преступники ищут жертв? Единого для всех дел объединяющего фактора не обнаружил. Но пятеро из пострадавших подавали объявления о продаже недвижимости в агентство «Твоя крепость». Каждый второй, пусть экивоками, пробалтывался о своих планах в социальных сетях. Плюс информация о владельцах недвижимости и их возрасте имелась в государственном реестре. И, конечно, у каждого — родственники и знакомые, ведавшие о семейных обстоятельствах и материальном положении потерпевших. Таня с Денисом прилетели в Москву поздно ночью, а уже утром явились к нему на кофе. «Приехали», — Ходосевич увидел в окно — на разных машинах, и друг с другом держались холодно. — Не помирились? — спросил простодушно. — Нас только дело объединяет. — отрезала падчерица. — И Митя! — вздохнул Денис. — Хорошо. Тогда давайте о деле. Ходосевич поведал им о своих изысканиях. Осторожно предположил, не исключено, что исполнительниц кто-то действительно отобрал, тщательно подготовил и ими руководит. — Ну точно, краб! — радостно выкрикнула Танюшка. — Кто? — удивился полковник. Богатов, до да чего милая у него улыбка, рассказал про крабью пещеру и патриарха со злыми глазами. Неуверенно спросил, — Значит, вы тоже считаете... «Злой гений, профессор Мариарти, может существовать?» «Конечно!» — влезла Танюшка. «И могу поспорить, профессор, он именно в области психологии». «Вряд ли», — возразил Ходосевич. «Обработать стариков — лишь малая часть проблемы. Гораздо сложнее выбрать правильную жертву, собрать о ней максимум информации, обеспечить прикрытие. «Безопасно вывести деньги». «И как же нам его вычислить?» — в азарте спросила Татьяна. «Попробую получить полный доступ ко всем похожим делам. Буду думать, анализировать. Денис, тебя попрошу. Вспомни, кому ты или отец могли о своих планах проболтаться. И дай все установочные на риэлтора, что договор составлял». «Надежный парень, неболтливый. Работает на себя. К твоей крепости отношения не имеет», — твердо ответил Денис. И предложил. «Может, все-таки от Милы с Ритой плясать, раз они в Володинске засветились и в Александрове? В полицию сообщить? В нормальную полицию?» «Я считаю, преждевременно. Качество у фотографий плохое». Идентификацию по ним провести вряд ли получится. Если прихлопывать, то с гарантией. Они еще себя проявят и подставятся, гарантирую. — Валерочка! — Таня умоляюще сложила ладошки. — А можно я все-таки свою версию проверю? Насчет того, что главный злодей — психолог. — Как? — На факультет родной загляну. Присмотрюсь, пораспрошу. «Информация никогда не помешает. Сходи!» — улыбнулся Ходосевич. Обернулся к Денису. «А у тебя есть какие-то идеи?» «Есть!» — хитро взглянул на Татьяну. В ее глазах засветилось любопытство, но удержалась, промолчала. Ходосевич спросил сам. «Надеюсь, в правовом поле?» — Исключительно! — заверил Богатов. — А подробнее... — Валерий Петрович, — ответил серьезно, — у меня пока только наметки. Чего зря воздух сотрясать? Если получится, расскажу. — Отчим у нее, конечно, мудрейший и классный, но в методах своих устарел. Ну какой смысл сидеть и анализировать, если действовать надо? — Возмущалась про себя Таня. Богатов своего мнения не высказал, но когда вышли от полковника, Таня по его лицу видела, тоже разочарован. И у Дениса не тот характер, чтоб выжидать. Ее подмывало выспросить, что ветреный бойфренд планирует делать дальше. Богатов, очевидно, не возражал действовать в одной команде. Когда шли к машинам, Каждый к своей позвал. «Давай где-нибудь кофе попьем». Но Таня еще в самолете на пути в Москву сочла нужным расставить все точки над «и». Заявила. «Поездка в Абрикосовку — форс-мажор и акт человеколюбия с ее стороны. А здесь их пути разойдутся». Сейчас тоже отрезала. «Мы все обсудили». Говорить больше не о чем. Очень надо ей вместе с ним в команде работать. Гораздо эффектнее, если сама добьется в деле такого прорыва, что все ахнут. Таня стала вспоминать, когда она в последний раз наведывалась в альма-матер. Ну да, два года назад ее уговорили прийти навстречу выпускников». Садовникова, признаться, ждала. Соберутся многие, с кем общалась, пока училась. Алиска, нынче успешный консультирующий психолог. Юрочка, директор по персоналу в крупной консалтинговой компании. Поклонник студенческих времен Димон. Тот применил знания психологии к бизнесу и владел сейчас сетью пафосных ночных клубов. Не хотелось упасть лицом в грязь перед бывшими однокурсниками, и Таня постаралась. Свежая стрижка, стильный наряд, профессиональный мейкап. Но красоваться оказалось не перед кем. На встречу по странной иронии судьбы, явились сплошные неудачники. Рассыпались в жалобах, сколь мало платят штатным психологам в школе, И как кидают непорядочные частные клиенты. Особенно жалкое впечатление, когда-то блестящая студентка и круглая отличница Нинка Кармышина производила. Однокурсница пошла по научной части и нынче возглавляла кафедру где-то на периферии. В дешевом платье, с дурно прокрашенными волосами, она бесконечно причитала про ленивых и нелюбопытных студентов, интриганов коллег, мизерную зарплату. Нытье наскучило Садовниковой через полчаса, и она просто сбежала. Прежде чем ехать на родной факультет сейчас, Таня навела справки. Основная часть учебного плана по-прежнему заумь, антропология, социология, философия. Анатомию и физиологию центральной нервной системы преподает тот же профессор. Сколько интересно ему сейчас, если во время Таниной учебы выглядел совсем старичком. Но появились и новшества. Можно прослушать курс по сексологии, девиантологии, медиации. А доцент Сомов... В ее времена психотерапевтические технологии преподавал, стал профессором и заведует кафедрой манипуляций. Вот это название! Ей точно сюда! Таня, пока училась, репутацию на факультете себе завоевала двойственную. Академический анклав считал ее бездельницей и свистушкой — В основном потому, что в первых рядах не сидела, преданно не кивала и вообще на первые пары являлась крайне редко. Но те преподаватели, кто погибче, ценили, ибо могла за пять дней перед экзаменом стиснуть зубы, почти не спать и освоить худо-бедно программу. А доцент Сомов даже к себе в аспирантуру звал, говорил, что с ее головой сможет и кафедрой заведовать. Таня, впрочем, грезила о совсем иных карьерных горизонтах и предложение отклонила. Может, чтоб сразу расположить к себе, сказать «надумала, наконец, писать диссертацию?» Впрочем, Сомов всегда ее насквозь видел. А раз теперь сам специализируется на манипуляциях, шитый белыми нитками предлог — Точно раскусит. Поэтому решила близко к правде. Схлестнулась с мошенниками. Можете проконсультировать. Андрей Ильич Сомов одним из первых на факультете понял. Время влюбленных в учебу студентов кануло безвозвратно. Нет больше трудолюбивых, старательных, готовых грызть гранит науки за мифическую морковку красный диплом, и чтобы вложить в головы бездельников хоть что-то, надо их обязательно развлекать, сдвигаться в поп. как в любимом молодежью Ютубе. Собственно, поэтому и стал отстаивать кафедру с провокационным, ярким названием, что плетели, как бабочки на огонек. Но в целом создатель новой кафедры — как раз и собирался бездельниками манипулировать и под красочной оберткой вбивать в головы студентов минимальные базовые знания. Старорежимный деканат к идее отнесся настороженно, но на лекции к Сомову набивались полные аудитории и курсовую про какую-нибудь сексуальную привязку Он никогда не принимал без первой, сугубо научной части, а для этого, хочешь не хочешь, приходилось учебники почитать. Поэтому ученым пришлось признать, идея работает. Со временем и сами подражать стали. Даже патриарх, что преподавал анатомию, разнообразил свои скучнейшие лекции прибаутками-байками. Когда Татьяна явилась на факультет, Сомов сказал, — Вид у тебя успешный, знания психологии в карьере помогают. — Да, очень, спасибо. Он просиял и деловито спросил, — Так что тебе нужно знать про мошенников? Садовникова очаровательно улыбнулась. — Только не смейтесь. И поведала про мини-команды профессиональных психологов, а также озвучила идею про могущественного краба, кто создал целую империю и умело ею управляет. В академичной, но милой и дружелюбной обстановке факультета теория заговора самой казалась несерьезной и совсем детской. Но Сомов слушал с исключительным вниманием. А когда Садовникова закончила свой спич, тихо сказал, «У меня, конечно, нет лекции о том, как обманывать стариков, но как еще вбить в их головы, скажем, классификацию Кантора. Таня напрягла память. «Уязвимые для психопатических манипуляторов», Пожилые, одинокие, экономные, доверчивые, впечатлительные. — Я всегда говорил, что у тебя большие способности. Ты запомнила и так. А нынешним студентам я все разжевываю. Советую представлять соседскую старуху с двумя котами и телевизором. Помолчал, добавил. И телефонные мошенничества мы подробно разбирали. Я упирал на то, что они неэффективны. Для идеальной комбинации нужно предварительно собрать исходные данные и обязательно вступить в личный контакт. Для первичной проверки, поддается ли жертва внушению. — То есть вы могли натолкнуть на мысль, — резюмировала Садовникова, — Мок, — улыбнулся беззащитно, — ты, наверное, помнишь, я всегда любил говорить красиво и слегка сгущать краски. Не исключено сказал что-то вроде... Принял позу лектора, произнес горячо. — Это ведь какое поле для деятельности? Полностью подавить волю и практически безопасно для себя вынудить человека самого отдать тебе все? Что он имеет? И давно вы... Эм, так мошенничество рекламируете? Кафедра существует три года. А есть у вас какие-нибудь особенно талантливые студенты? Кому интересна тема? Две курсовые были. Манипулирование сознанием и поведением жертвы. И как создать заведомо ложную мотивацию. Диплом, один деятель пишет, по психотипам мошенников. Задумался, добавил. Но никто из них империю зла точно не создаст. Кишка тонка. Тут нужны изворотливость, осмотрительность, хитрость, определенные навыки в лицедействе и, конечно, большая работа ума. — Только вам по силам, — улыбнулась лукаво Татьяна. Да, спорить не стал. Вероятно, почти любого смогу развести, что неоднократно доказывал на практических занятиях. Но для меня это игра, развлечение, демонстрация неограниченных возможностей психологии. А ваш злодей, если он существует, конечно, персонаж в какой-то степени ущербный, он или она талантливый человек, но не состоялся, и отчаянно завидует тем, кто смог достичь успеха в жизни легальными методами. По-моему, можно и просто деньги таким способом зарабатывать. Мне кажется, ему куда важнее собственное превосходство, неограниченная власть, материальная составляющая здесь вторична. «Но вы на лекциях своих только о частности рассказывали, психология жертвы, как найти к ней подход, или прямо концепцию предложили, вроде той, о которой я говорила?» Понурился, признал. «Не исключено, что в лекторском запале я мог сказать что-то вроде...» Снова подбоченился, взметнул в театральном жесте руки. «Вы представляете, насколько неограниченные возможности по открытым источникам выявлять одиноких состоятельных стариков, проверять, до какой степени они поддаются манипуляциям, а затем, используя всю мощь науки, лишать их всего». «Андрей Ильич, вы прямо какой-то подстрекатель!» — осудила Татьяна. Сбросил немедленно академическую личину, сказал печально. Зато они хотя бы запоминали. Уязвимости по Брейкеру и Саймону, манипулятивные стратегии психопатов, а кто-то впоследствии начинал видеть и ценить иные возможности, которые дает блестящее знание психологии. «Андрей Ильич, мне нужны контакты», «Ваших особенно старательных студентов?» Вздохнул. «Тань, ну не обижай. Я все-таки профессионал и могу гарантировать. Авторы студенческих работ мошенниками не являются. Но мои лекции посещал весь факультет. И когда речь шла о манипуляциях в сфере криминала, аудитория всегда была полная».